Глава четвёртая. Ладейников стоял на остановке маршруток и размышлял. С одной стороны, он не очень и рвался в Морг, опазновать Ларису, а с другой стороны, всё равно придётся рано или поздно. Не будут же ради этого вызывать из Макиевки Ларисиного отца, который к тому же вряд ли приедет. У Ларисы с ним были более чем натянутые отношения. Отец даже с бракосочетанием ее не поздравил, хотя Ладейников отправил ему на Украину деньги на авиабилет в оба конца. «Двадцать восемь лет», — с грустью подумал Валерий Борисович. «Красивая молодая женщина, и вот как все для нее закончилось». Пассажиры подходили к остановке, набивались в маршрутке, но он не спешил вслед за ними. «Открыт». Большинство из тех, кто садился в микроавтобусы, были молодые люди и девушки с портфелями и сумками. Студенты, вздохнул Ладенников, и ему вдруг стало обидно от того, что он никогда уже не войдёт в знакомые аудитории, не почувствует ставшей родной атмосферы. Возможно, ему удастся найти работу в другом институте, но возможно его ждёт нечто совершенно иное. Уволенный доцент смотрел прямо перед собой и не видел, что ему машет рукой Александр Орешников. Тот высунулся из своей старенькой шестёрки и пытался обратить на себя внимание. Наконец, поняв, что это не удастся, позвал: "Валерий Борисович". Ладенников подошёл. "Садись, да везу", предложил Александр. "Тебе куда?" И тогда Валерий Борисович понял, что встреча в морге неизбежна. В Покровскую больницу, со вздохом ответил он. Поздно вчера разошлись, спросила Орешников, когда машина тронулась с места. Честно говоря, не помню, признал Оденников. Как ты ушёл, сохранилось в памяти, и как сам домой добрался тоже, а вот во сколько точно, не знаю. Часа в 2, вероятно. «В час только я ушел, а вы еще сидеть остались». Александр Орешников был одним из ближайших друзей Ладейникова, а еще Аркадий Брадис и Сережа Богомолов. Хотя насколько крепко они дружили, трудно сказать. Встречались почти ежедневно, точнее ежевечерне, в той самой кафешке, куда заходил Валерий Борисович. Сидели, разговаривали, попивали певцо. Причем Орешников почти не пил. Ладейников употреблял немногим больше. Богомолов зашибал, а брадис не просыхал вовсе. Но это не мешало им сидеть и обсуждать разные вопросы. Орешников когда-то был членом легкоатлетической сборной страны и даже готовился стать олимпийским чемпионом. Однако олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе Советский Союз бойкотировал, и все достижения Орешникова, вся его подготовка пропали в туне. Хотя Александр был чемпионом страны и Европы, призёром мировых первенств и вполне мог добиться титула олимпийского чемпиона. Да вот не удалось. Он женился на молоденькой гимнастке, которая успела стать олимпийской чемпионкой, а потом сломала позвоночник. И Саша окончательно бросил спорт, чтобы ухаживать за ней. 20 лет она прикована к постели, а он к жене. Не стал тренером, не нашёл себе никакой другой работы, кроме той, что позволяет ему быть свободным и легко передвигаться. Занялся частным извозом. Сергей Богомолов дослужился до звания майора в спецназе ГРУ и был комиссован по ранению. Аркадий Ильич Брадис, самый старший из всей компании, ему уже под 60. Не так давно у него был свой успешный бизнес, но он его потерял. Правда, никогда даже в пьяном состоянии не говорит, как это случилось. На что он живёт, непонятно. Чаще всего его угощают друзья. Брадис невысок ростом и худ. И скорее всего ест один раз в день, когда вечером все встречаются в кафешке. Пардон, не ест, разумеется, а закусывает. Сейчас орешников вёз Валерий Борисович к больнице. Они вспоминали вчерашний вечер и оба удивлялись тому, что доцент согласился после пива ещё и водку пить с брадисом. Меня с работы попёрли, объяснил Ладенников. Все уже в курсе. Ты вчера целый вечер только о том и говорил. Ну да, признал Валерий Борисович. О чём же ещё? Позавчера приказ объявили, вчера весь день с обходным листком бегал, а сегодня уже и бежать никуда не нужно. Денег кот наплакал, накоплений никаких, работы нет, а пока найду, придётся как брадясу бутылки и банки собирать. Тебя у какого корпуса высаживать? Спросила Орешников. Ладейников пожал плечами. Он не знал. А кто у тебя в больнице? Бывшая жена. Только она не в больнице, а в морге, едут тело опознавать. Позвонил следователь и сказал, что её убили. Жалко бабу, симпатичная была. Я правда её пару раз и видел всего, но всё равно. Она во всякие аферы влезала с консультантом. попытался объяснить Валерию Борисович, но только не криминальные. Что же могло такое случиться?